Глава девятнадцатая. Манюня ест курицу. Или как можно заставить чертыхаться Бога? Было темно и очень холодно. Кругом стоял высокий непролазный лес. Я шла по узкой тропиночке, леденящий страх проникал в душу и сковывал движение. В спину завывал колючий ветер. У-у-у! у, -у, -у, -у, -у. «На Рене! кто-то звал меня вдалеке, захлебываясь криком «Нарине!» И я шла на этот голос, спотыкаясь о каждую кочку, отшатывалась от голых веток, норовящих зацепить меня за плечо, и шептала «Только не оборачивайся! Только не оборачивайся!» «Нарине!» — крик раздался где-то совсем близко. Я подняла глаза и в ужасе отпрянула. Прямо надо мной развивался большой кочан капусты с торчащей кривой кочерышкой. Мне стало плохо. «Вот как выглядит леший!» — моментально догадалась я. «Только не ешьте меня!» — промямлила еле слышной из последних сил. Нарка, ты совсем с ума сошла!» — Манькиным голосом рассердился леший. «Мало того, что постоянно стонешь и пинаешься, так еще и просишь, чтобы я тебя не ела!» Я моментально проснулась и села в постели. Кочан капусты оказался Манькиной головой, а кочерышка боевым чубчиком. Меня охватило чувство безграничного счастья. Это был всего-навсего кошмарный сон. «Манька, это ты!» — с облегчением зашептала я. «Ты не представляешь, какой мне приснился ужас! Представляю!» Проворчала Манька. Ты пиналась, как ненормальная. А главное, стонешь и приговариваешь загробным голосом. Только не оборачивайся, только не оборачивайся. Напугала меня до смерти. Хи -хи -хи", тоненько засмеялась я. А я, главное, иду по лесу. Вы заткнетесь или как? Раздался грозный окрик моей сестры Каринки. Совсем с катушек съехали. На дворе ночи они тут разговоры затеяли. Мы притихли. Сестра заворочилась в постели, посмотрела на часы. «Три часа ночи!» — прошепела она. «Если еще хоть раз пикните, то потом сильно пожалеете, понятно?» «Ты сама храпишь, как наш Вася, когда взбирается на подъем!» — пошла в бой Манька. «Я тебя предупредила, и ты меня услышала!» — отрезала Каринка и повернулась на другой бок. В детской воцарилась тишина. Только слышно было, как тикают часы. Моя семья жила в большой четырехкомнатной кооперативной квартире. Кроме гостиной и кухни, в квартире имелись две спальни – родительская и детская. Самую маленькую 15-метровую комнату моя сметливая мама превратила в кабинет, где располагалась наша домашняя библиотека. Там вдоль стен стояли стеллажи с книгами, под торшером с пузатеньким бежевым абажуром вальяжно раскинулось мамино любимое широкое кресло с клетчатым пледом на подлокотнике, а напротив немым укором моей совести возвышалась горячо ненавистная пианино «Вайнбах». Когда делали ремонт в детской, мама настояла на том, чтобы стены покрасили в нежно-салатовый цвет. «Тогда обстановка будет умиротворяющей», — сказала она. «Не знаю, умиротворяет ли детей нежно-салатовый колер, но если учесть, что порой от смертоубийства нас отделял всего один шаг, то даже страшно представить, что мы могли бы учинить друг с другом, если бы стены покрасили в бордовый или какой другой возбуждающий центральную нервную систему цвет». Мы спали на двух кроватях, стоящих впритык друг к другу. Сонечка была еще очень маленькой, и ее кроватка находилась в спальне родителей. А остальные три девочки, я, Карине и Гайне, ночевали в детской. Мы с Каринкой спали по бокам, великодушно уступив шестилетней Гайне стык между кроватями. «Мне тут неудобно», — жаловалась она. «Давайте на этом стыке по очереди спать». «Ты чего?» — округляли мы с Каринкой глаза. «А если во сне ты случайно повернешься и упадешь с высоты?» Наивная Гэйне с благодарностью смотрела на нас своими большими золотистыми глазами. «Надо же!» — приговаривала она. «Как вы обо мне беспокоитесь?» Мы с Каринкой переглядывались поверх ее головы и пожимали плечами. «Святая простота!» Если Манька оставалась ночевать у нас, то мы ложились валетом. Каринка с Гэйне на одной кровати, а я с Манькой на другой. Здоровый и относительно безопасный сон детей в нашей семье зависел от неукоснительного выполнения одного очень важного условия. Нужно было умудриться заснуть до того, как захрапела Каринка. Потому что если сестра завела свою бензопилу, то о сне можно было прямо сразу забыть. Каринка храпела так, что стены ходили ходуном, а напольные массивные часы норовили упасть и разлететься на тысячу осколков. Каринка храпела так, что пограничники с двух сторон армянско-турецкой границы брали друг друга на мушку и стояли так всю ночь в ожидании провокаций с другой стороны. Каринка храпела так, что телескопы обсерваторий планет, вращающихся вокруг ближайшей к нам звезды Проксима Центавра, автоматически поворачивались в сторону Земли, пытаясь вычислить источник такого могучего космического шума. Но это еще было не все. Несмотря на свой чудовищный храп, моя сестра спала невероятно чутким сном и могла проснуться от малейшего шороха. Вот представьте себе картину. Каринка спит. То есть, как спит? Храпит с закрытыми глазами. От ее могучего храпа извергаются вулканы, образуются новые материки. Луна, не выдержав такой пытки, собирает свои манатки и уходит за линию горизонта лечить мигрень. А Каринка храпит и вус не дует. И вдруг над Каринкой пролетает малюсенький комарик. Пищит. Чедушный комарик, теребя в руках маленький фонарик. Это первый вылет боевого комарика в поисках пропитания. Но мечты поруганы. Премьерный вылет мигом превращается в прощальный. Потому что сестра, прервав свой могучий храп, в гигантском прыжке настигает источник постороннего шума, рвет его на микрочастицы и снова ложится спать как ни в чем не бывало, — продолжает она свой храп с прерванного места. И все продолжается по накатанной. На островах океании сворачивается молоко уроженец. На солнце начинается новая магнитная буря. Бог, заткнув уши комями, которые он наспех выдрал из проплывающего мимо облака, ворочается в своей божественной постели с бока на бок и ругается, на чем свет стоит. «Чтобы я еще раз, черт меня подери, чтобы я еще раз решился на эксперимент с такой девочкой!» Поэтому, когда сестра шикнула на нас с Манькой, мы тут же замолчали и честно попытались заснуть до того, как она захрапит. Но тщетно. Каринка поворчала еще чуть-чуть и снова принялась выводить рулады. «Да с такой силой, что у нас моментально выветрились остатки сна!» Я какое-то время пялилась в потолок. Потом мне это надоело, и я решила считать овечек. А выс поможет», — шепнула я себе. Крепко зажмурила глаза, представила стадо овечек и начала считать. Один, два, три. Забулькала Каринка. Овечки мигом разбежались. Я рассердилась и пнула Каринку в бок. Отозвалась она. «Захармар!» — зашипела я. «Сто тысяч захармаров тебе! Вот!» Манька заворочилась, повернулась на бок и сунула свою пятку мне под нос. Я подумала и потянула ее за большой палец ноги. Она тут же нашла мою ступню и потянула за мой палец. Контакт был налажен. Мы принялись терзать друг другу пальцы на ногах. Потом Манька тихонечко нырнула под одеяло и вынырнула с моей стороны. Я хотела тебя защекотать под ногой, но потом подумала, что ты рассмеешься, проснется Каринка и убьет нас. Зашептала она мне в ухо. «Убила бы в момент!» — шепнула я ей в ответ, и мы тихонечко захихикали. угрожающе возвысила над нами голос Каринка. Мы снова замолчали. Манька завозилась, обняла меня и положила голову мне на плечо. «Давай поиграем в мечту!» — предложила она. «Давай!» — согласилась я. Поиграть в мечту было нашей излюбленной забавой. Суть игры заключалась в том, что мы по очереди называли вещи, о которых мечтали, но которые по разным причинам были нам недоступны. Подозреваю, что так развлекались все измученные дефицитом советские дети. «Жвачка с малиновым вкусом, розовая, пачку. Нет, лучше коробку», — шепнула Манька которая выдувается большим пузырем, — уточнила я. Естественно, — обиделась Маня, — выдувается и громко лопается. Теперь ты давай. Платье, как у Золушки, из фильма «Три орешка для Золушки», — зашептала я. С дяды и туфельками, — уточнила Манька. Естественно, — обиделась я. Не в сандалиях же такое платье носить. И с красной шапкой с помпоном, который мне ба связала, — тихонечко захихикала Маня. Я прыснула. Так, ладно, продолжим. Я хочу... Цветик-семицветик, вот, — шепнула Манька. Тогда сразу проси волшебную палочку. Подняла голову с подушки я. А то цветик-семицветик — это всего-навсего семь желаний. Заворочилась в постели моя сестра. Мы замолчали. Ладно, это не считается. «Давай лучше другое загадаю», — протянула через минуту Манька. «Помнишь, в отделе игрушек мы видели немецкую куклу с сеточкой на волосах и сумочка через плечо? Вот такую хочу!» «Которая стоит двадцать пять рублей?» — ужаснулась я. «Да!» — вздохнула Манька. «Которая стоит двадцать пять рублей и восемьдесят копеек!» Мы пригорюнились. Одно дело мечтать о несбыточных вещах, таких как коробка жвачки с малиновым вкусом или волшебная палочка. А другое дело о совершенно реальной немецкой кукле с сеточкой на волосах и сумочкой через плечо в отделе игрушек, которую, если не видит продавец, можно взять с полки и даже немного подержать в руках. Можно даже, затаив дыхание, погладить пальчиком шелковистую сеточку на волосах и полюбоваться розовой блестящей пряжкой на сумочке через плечо. Но двадцать пять рублей восемьдесят копеек — это очень большие деньги. И наши родители не могут позволить себе купить такую дорогую игрушку. Вот бы мне такую куклу, — пригорюнилась я. И мне вздохнула Манюня. Мы притихли. Полежали еще какое-то время с закрытыми глазами. Сон все не шел еще бы сестра выводила какие то совершенно новые изуверские рулады казалось что если она еще чуть чуть поднажмет то наше пятиэтажное здание сложится как карточный домик нарка я проголодалась шепнула мне на ухо манька там в холодильнике жареная курица прервала свой храп коринка была у моей сестры еще одна особенность которую никак иначе как чудом назвать было нельзя если кто нибудь из нашей семьи Не то, что говорила, а даже думала о еде. Моя сестра тут же оказывалась рядом. «Пора бы перекусить, да?» — спрашивала она опешившего члена семьи и, взяв его за руку, тащила к холодильнику. «Пойдем посмотрим, что можно пожевать». Мы с Манькой подняли голову с подушки и уважительно посмотрели на сестру. «Ну ты даешь!» — только и смогли выговорить мы. «Так мы идем есть курицу или как?» — села Каринка в кровати. «Идем, конечно!» Заволновались мы. «Только по кусочку!» — грозным шепотом предупредила Манька. «Помните, что теть Надя сказала?» «Помним, помним, не волнуйся!» — зашипели мы ей в ответ. Не зря я так долго стояла в очереди. Радовалась вечером мама. Мне достались две венгерские курочки. Это ж не наши советские синюшные цыплята. Из этих двух курочек можно много чего приготовить. Ого-го, как много! Можно их запечь со сметаной и грибами, можно отварить рис до полуготовности, добавить туда орехи и специи, а потом начинить этой смесью курочку и... Мама осеклась, окинула взглядом своих многочисленных дочерей и прибившуюся к их стайке Маньку, посмотрела на мужа, возрившегося на курочек голодными очами, поймала свое отражение в зеркале, произвела в уме кое-какие нехитрые расчеты и тяжело вздохнула. «Ладно», — сказала она, — «сейчас мы этих курочек пожарим, одну съедим сразу, а из второе завтра сделаю чехакбили. «Ура! дружно закричали мы. Итого на ужин каждый получил по куску хрустящей жареной курочки с гарниром из воздушного картофельного пюре и дефицитного зеленого горошка. Остатки курицы под вожделеющими взглядами плотоядных членов семьи были убраны мамой в холодильник. Чтобы и завтра вы могли поесть курочки, вызвала к нашему гражданскому долгу она. «Ладно», — вздохнули мы и встали из-за стола. И вот теперь эта несчастная жареная курица манила нас, как магнитом. Мы тихонечко поднялись, чтобы не будить мирно посапывающую гайне, нашарили в темноте тапки и вышли из спальни. Впереди гончим псом шла Каринка. Мы с Маней доверчиво следовали за ней, никто не сомневался в способности сестры найти холодильник в темной квартире с закрытыми глазами. «Осторожно, тут дверь!» — шикала на нас периодически сестра. «Здесь стол, не зацепите! А тут угловой диванчик!» «Свет в кухне включать?» — спросила я. Включим маленький!» — предложила Манька. «А то большой свет разбудит твоих родителей!» Мы вытащили из холодильника сковороду с жареной курицей и поставили ее на стол. «Давайте возьмем по самому маленькому кусочку», — предложила я. «Тогда никто не заметит, что мы ели курицу». «Может, крылышки?» — предложила сестра. «Ага, крылышки!» — встала руками в боке Манька. «Во-первых, крылышек два, а строя. А во-вторых, где это ты видела курицу без крыльев? А может, это вообще не курица?» Может, это утка, а мама этого не заметила, — решила блеснуть интеллектом я. — А что? Утки бывают бескрылыми! — покрутила пальцем у виска сестра. — Ты бы лучше молчала, нарка! Тоже мне ума палата! Итого мы вытащили из сковороды кусочки куриной грудки и буквально сожрали их, преступно сутулись и урча удовольствия. — Мало! — облизала пальцы Каринка. — Может, еще по кусочку? — По-последнему! — — угрожающе выпучилась я. — Мы выудили еще по кусочку курицы. Манюня закрыла сковороду крышкой и убрала ее в холодильник от греха подальше. — Чтобы не дразнило аппетит, — сказала она и села за стол. — Что же мы едим стой, как лошади в стойле? Давайте присядем. Мы с Каринкой присоединились к ней. — Ох, какая вкуснятина! — урчала Каринка. — Всю жизнь бы ела только жареную курицу. — И жареную картошку, сказала я. Вот это уже другое дело, похвалила меня сестра. Чуток поела, и уже мозги стали на место. А то все курица, не утка, курица, не утка, передразнивала она меня. Сама дура, огрызнулась безлобная. я. От дуры слышу, захрустела куриной кусточкой сестра. Шш! Тише вы! встрепенулась Манька. Но было уже поздно. Дверь кухни распахнулась, и на пороге нарисовался сонный папа. Папа выглядел просто бесподобно. Волосы были всклокочены, большие семейные трусы нежного селькового колера воинственно топорчились вокруг тощих бедер. Лямка майки съехала с плеча и кокетливо оголила часть волосатой груди. Приведи нас он кинул вниз в область своего многострадального таза молниеносный взгляд, дабы удостовериться, что семейники на нем сидят как надо, и поправил лямку на плече. Потом открыл дверцу шкафчика с кухонной посудой спрятался за ней и через минуту вынырнул в мамином фартуке в кокетливый розовый валан по подолу. Мы проследили за всеми его маневрами в гробовой тишине с курицей в зубах. — Что вы тут делаете? — папа на всякий случай еще и втянул живот. — Ой, дядя Юр, а у вас такие же семейники, как у моего папы! — умилилась Манюня. — Так мы их вместе покупали, — ответил отец. «А вот вы все-таки что тут делаете?» «Проголодались», — проблеили мы дружно в ответ. «Курицу едим». «Курицу?» — испугался папа. «А что маме завтра скажем?» Он прошел мимо нас, вытащил из холодильника сковороду и поставил на стол. «Мы по маленькому кусочку взяли». «По-маленькому!» — протянул папа и достал хлеб из хлебницы. «Кто-то будет остатки пюре?» «Будет!» — обрадовались мы. Если бы какой-нибудь отчаянный акробат на ходулях в 4 часа утра прошел мимо окон нашей квартиры на третьем этаже, то застал бы дивную картину. За большим круглым столом во главе с мужчиной в васильковых семейных трусах и фартуке в розовый валан сидела группа преступных девочек 9-11 лет И, трусливо озираясь на кухонную дверь, доедала остатки курицы прямо со сковороды. «Что мы маме скажем?» — периодически взывал кто-нибудь, вонзая зубы в очередной хрустящий кусок курицы. «Что-нибудь завтра придумаем», — хором успокаивали остальные. Мы, конечно же, отложили порцию маме и спящей без задних ног Гайене. Сковороду натерли до блеска кусочками хлеба. Кастрюлю с остатками пюре вылезали вдоль и поперек, и даже чуть-чуть снаружи. «Шикарный у нас получился поздний ужин!» — тихонечко хихикали мы. «Да уж!» — хмыкнул папа. «Поздний ужин плавно перетек в ранний завтрак». Итого, когда мы ложились в постель, горизонт уже подернулся ранним летним рассветом, а в кварталах с частными домами победно перекликались дрочливые петухи. «Пять минут я еще продержаться смогу», — честно предупредила нас Каринка. «Но потом я засну. И тогда уже пеняйте на себя». Мы быстренько!» — обещали мы с Манькой и закрыли глаза. В спальне воцарилась тишина. «Вспомнила, чем отличаются семейники вашего папы от семейников моего!» — сквозь сон прошептала Манька. «Чем?» — промычали мы. «А тем, что у вашего папы трусы в горошек, а у моего в мелкую звездочку». Сладко зевнула Манька, уткнулась носом мне в плечо и мирно засопела. Зато Фартук сидел на папе просто бесподобно, решила постоять за своего отца я. <связывая> <связывая> Отозвалась Каринка. Ну никто уже ее не слышал. Все благополучно провалились в глубокий сон.